408 сентября 13. -е. Дадим напоминание о грядущем. Не видно его, оно уже есть, оно существует незримо. В мире причин оформлена его сущность. Как город невиден за лесом, так и будущее за настоящим. Отсутствие видимости или невозможность увидеть ещё не означает того, что Нечто не существует. С завтрашнего дня тоже видеть нельзя, но он есть, и неотвратим, как судьба. Действительность не всегда может быть видима, но сердце может её чувство знать, а мудрость предвидеть. Прозрение сердца в будущее доступно человеку. Мы же и знаем, и видим по причинам, которые есть, определяем грядущее, которое будет, и види его, говорим: радуйтесь, дети. Мысль о будущем, ручательство, которое мы даём, пусть радостью будет. Свидетельствуя сам о самоблизости сроков, из-за деревьев леса не видится знание о текчённом и настоящем. Но знаки грядущего Как деревья в лесу обступают кругом человека, надо лишь усмотреть. Усмотревший к нему приобщиться, и будет жить как бы в нём, и станет оно ему явью неотвратимо идущей, чтобы облечься в плотной формы. Подобно тому, как первый приход Спасителя на землю является необходимой ступенью второго пришествия. Точно так же И всё происходящее ныне есть неизбежная ступень прихода владыки Майтреи. Спиральный неизбежность обусловливает то, чему быть надлежит в днях ваших, а ожидайте его, и шаги будущего могут зазвучать явно.